Шестое. Квиты, вами я объедена, мною живописаны, вас положат на обеденный, А меня на письменный. От того, что йоты счастлива, яств иных не ведала. От того, что слишком часто вы, долго вы обедали? Всяк на выбранном заранее, много до рождения, Мести своего деяния, своего родения. Вы с отрыжками, я с книжками, С трюфелем, я с грифелем, Вы с оливками, я с рифмами, С пикулем, я с дактилем. В головах свечами смертными Спаржа толстоногая, Полосатая десертная скатерть вам дорогою. Табачку пыхнем гаванского, Слева вам и справа вам. Полотняная голландская скатерть вам до да саванам. А чтоб скатертью не тратиться, В яму место низкое Вытряхнут вас всех со скатерти С крошками, с огрызками. Коплуном-то вместо голубя порх, Душа при вскрытии, А меня положат голую Два крыла прикрытием. 1933 год.